Глава третья. Актер. Я снова шла по улице, хотя могла позволить себе местного извозчика. Но хотелось спокойно подумать. О семье де Боха Лаиды знала немного. В памяти всплыли какие-то размытые лица, несколько заметок в столичных газетах, парочка разговоров. Дье Боха, в отличие от Дье Эвиль, не могли похвастаться древностью рода, Они всего лишь бароны, которые несколько поколений назад вышли из купцов. Но в местном бизнесе ребята, судя по всему, понимали. За последние лет 15-20 они постепенно присвоили часть лесов, на которые давно засматривался Людвиг, увели несколько крупных заказов на изготовление мебели и сумели обзавестись влиятельными покровителями. Вдобавок, кто-то из многочисленных отпрысков этого рода поссорился с Тьян Мирой, А еще один, обыграв в карты Людвига, через пару недель в крепких выражениях прилюдно потребовал выплатить карточный долг. В общем, дие Боха и Дье Эвиль друг друга недолюбливали. «В принципе, враг моего врага вполне может помочь, но как знать, какой счет он за это выставит?» «Хорошо бы посоветоваться с тем, кто знает об этих людях побольше, но это потом». «Сейчас же я направлялась в контору Йордана Рэя. Мне предстояло нанять адвоката. Адрес дал мне господин Рольн. Он же немного рассказал мне о парне, который брался за подобные дела. Йордан — талантливый оратор. Он прекрасно знал законы, умел лавировать между ними и горел своим делом. Господин Рэй вытаскивал, казалось бы, безнадежные дела, придумывал неожиданные аргументы и, порой благодаря его проницательности, полиция находила настоящего преступника. С такими данными Йордан уже давно мог бы заработать себе состояние. Но адвокат тщательно отбирал клиентов, стараясь действовать по справедливости, и очень редко работал с аристократами. Наоборот, частенько он защищал простых людей, которые противостояли знати. Далеко не все его дела заканчивались оправданием подсудимых. Идти против системы рискованно, И это не гарантирует положительного результата. Тем не менее, даже проигрывая, Йордан умудрялся добиться самого мягкого наказания для своих подопечных. «Идейный малый, и мне именно такой и нужен. Осталось только договориться с ним лично». Адвокатская контора запряталась среди множества маленьких домиков ближе к окраине городка. Я утомилась и проголодалась, пока ее нашла. В общем, настроение было не сказать, чтобы очень доброжелательным. А встреча с секретаршей Йордана еще больше его испортила. Мэтра нет. Не поздоровавшись, буркнула миловидная блондинка лет двадцати. «А где я могу найти вашего начальника?» «Не знаю». «Когда он должен прийти?» «Не имею понятия». «Хорошо, я присела на диванчик. Подожду его тут». Какое-то время девица изображала занятость, но, поняв, что я настроена серьезно, попыталась выпроводить меня иначе. «Ладно. Вот, заполните анкету и оставьте тут. Если господин Рей заинтересуется вашим случаем, то свяжется». все всё-таки дождусь его и поговорю лично. А то, мало ли, потеряете еще анкету. У вас вон какой беспорядок на столе». Секретарша покраснела, то ли от стыда, то ли от злости. В комнате действительно было захламлено. «Так и будете тут сидеть до вечера?» Снова попробовала спроводить меня блондинка. «Вы уверены, что господин Рэй вернется только вечером?» вас осведомилась я. «Значит, знаете, где его найти? А может быть, он и вовсе никуда не уходил?» Секретарша едва не зарычала. «Как же вы меня замучили!» — возмутилась она. — Всем вам, конечно же, нужно одно и то же — поговорить лично. Знаю, о чем говорить станете. Медом тут, что ли, намазано? — И о чем же я стану говорить с господином Рэем? О том, что ему необходима такая помощница, как вы, — предположила девица, но, увидев мое удивленное лицо, озвучила другой вариант. — Нет? Тогда взять интервью для какой-то неизвестной газетенки. «Снова нет?» «Ну, в таком случае дать вам пару советов, как начинающему адвокату!» «Знаете, прежде чем пытаться отгадать, нужно, наверное, сначала спросить имя и узнать, что мне нужно. Обычно секретарь именно этим занимается. Собственно, я понимаю, почему на вашу должность так много желающих. Со своими обязанностями вы, похоже, не справляетесь». Блондинка вспыхнула. «Представьтесь!» «И назовите цель своего визита», — ядовито сказала девица. «Обычно вежливые люди добавляют «пожалуйста» или «будьте добры», — подсказала я. «Меня зовут Илаида Эвиль, вдова. Муж умер недавно, и его дети хотят заполучить часть наследства, которое, согласно завещанию, досталось мне». «Я не думаю, что господин Рэй заинтересуется вашим делом» не сдерживая неприязни, произнесла блондинка. «Он не работает с аристократами. Освободите помещение!» «Господин Рольн посоветовал обратиться к нему. Поэтому я подожду». «Вы уже дождались», — раздался сзади мужской голос. Я обернулась и застыла, с интересом разглядывая Йордана Рея. Он был высок, молод и красив. «Пожалуй, один из самых красивых людей, что я видела в двух жизнях». Черноволосый, с яркими голубыми глазами и едва заметной улыбкой, приподнимающей уголки губ, он вызывал подспудную симпатию. Неудивительно, что такой адвокат быстро очаровывал присяжных. Да и поведение девицы стало понятно. Судя по ее лицу, она влюблена в собственного начальника и ужасно ревнует его к молодым посетительницам. «Видимо, не раз уже поклонницы пытались прорваться к телу кумира». «Иза, я просил тебя быть повежливее». «Извините мою секретаршу, она недавно тут работает», — обезоруживающе улыбнулся Йордан. Девушка в волнении закусила губу, кажется, на этот раз покраснев от стыда. «Заметно», — протянула я, едва сдерживая смех. «Простите ее, будьте добры». Йордан, приглашающий, распахнул дверь своего кабинета. «Проходите, садитесь. Я слышал, вас направил сюда господин Рольн». «Да». Дверь захлопнулась, отрезая от нас приемную. Я сел на предложенный стул. Йордан же, бросив портфель в кресло, сам остался стоять, опершись одной рукой о стол. «Итак, расскажите поподробнее, почему вы решили ко мне обратиться?» Стараясь быть краткой, но не упускать ни одной мелочи, я поведала адвокату свою историю. Йордан так и не сел за стол. Наоборот, он задумчиво ходил по кабинету, изредка задавая уточняющие вопросы. «Значит, вы решили привлечь репортеров и прессу?» «Совершенно верно. Чем больше людей знают о судебном процессе, тем сложнее замолчать правду». «Хорошо». «Изольда правильно сказала, я обычно не работаю с аристократами, но за ваше дело возьмусь. Однако у меня есть несколько требований. Во-первых, вы рассказываете все, ничего не пытаясь утаить, ясно?» «Да». «Во-вторых, вы не должны без меня беседовать с полицейскими и что-то подписывать. Вообще никакие документы без проверки мага лучше не подписывать, пока идет следствие и суд». «Понятно?» «Да». «В-третьих, слушаете только меня. Ни дядюшек, ни тетушек, ни кузины, подружек, ни брата, ни сестру, только меня. Ясно?» «Так точно». «Замечательно. И еще один совет. Если вы захотели бороться за наследство, то надо идти до конца». Как только Тьенмира и Людвиг поймут, что суд с вами обойдется дорого, они попытаются договориться. Попробуют запугать тюрьмой. Будут принуждать вас подписать отказ от своей доли наследства за обещание забрать заявление. Ни в коем случае не соглашайтесь на это. Не буду. Но я не против, если дети моего мужа заберут заявление, оставив наследство мне. Считаете, что они таким образом проверяют вашу решимость? И как только поймут, что вы не отступитесь, пойдут на мировую? Я на это надеюсь, но, как говорит народная мудрость, надейся на лучшее, а готовься к худшему. Никогда не слышал такой поговорки, с сомнением пробормотал Йордан. Но не могу не признать прагматичность такого подхода. Если они все же заберут заявление, оставив вам наследство, будет замечательно. Но прошу вас помнить о том, что вы пообещали. Не подписывать никаких соглашений без меня. Договорились? Мы обсудили возможных свидетелей, которые могут выступить в суде. Наметили линию поведения. Йордан пообещал связаться с репортерами, но немного позже. Я надеялась, что Людвиг и Мира пойдут на мировую, прежде чем подноготная семьи Дье Эвиль выплывет наружу. Пришлось также заполнить пресловутую анкету. Эх, я слишком привыкла к тому, что все можно набрать на компьютере, а потом распечатать. Писать на чужом языке, чужими руками, оказалось утомительно. «Что ж, главное мы разобрали. Об остальном можно поговорить завтра», — Подвел итог Йордан. «У меня через 10 минут назначена встреча. Давайте в следующий раз встретимся завтра, скажем, в полдень». «Я не против». «Хорошо». Господин Рэй вытащил ежедневник и отметил время. «Я могу приехать к вам?» «Лучше не стоит. Встретимся здесь». «Почему? Обычно аристократам не нравится приходить в мою контору». «Людвиг с женой и сыном и Тьенмира с детьми сейчас временно гостят в моем особняке. Выгнать их я не могу. Завтра они точно не уедут». А если узнают, что вы мой адвокат, боюсь, устроят скандал. Так что лучше встретиться здесь или на нейтральной территории. Хорошо, раз вам так удобно. До встречи. Всего доброго. Извозчик сыскался довольно быстро. Большинство экипажей тут походили на французский фиакр начала 20 века с раскладным, как зонтик, верхом. Вытянув гудящие ноги, Я размышляла, как побыстрее избавиться от незваных гостей. Дом, что Илаиди оставил Дариан, был не слишком большим по меркам местной аристократии. Сомневаюсь, что Тьенмире, привыкшей к столичной роскоши, нравилось проводить тут время. Но желание сделать мне гадость перевешивало неудобства. В принципе, дети и внуки Дариана могли отправиться во Свояси уже завтра или сегодня во второй половине дня, Но змеище планировала навестить подруг, а Людвиг — уладить какие-то дела с местной мебельной фабрикой. Интересно, если в спальню к Тьенмире запустить мышь, она сократит список подруг и уедет? Или, как хищница, нападет и съест грызуна? Змеи вроде едят мышей. «Трррр! А ну стой, куда прешь? вывел меня из задумчивости зычный голос возницы. Я оглянулась по сторонам. Что это за столпотворение? Ржали лошади, несколько человек ругались, кажется, плакал ребенок. Авария? Экипажи столкнулись. «Что произошло?» — спросила я у кучера. «Бродячие актеры приехали. У них сломалось колесо, фургончик рухнул, всю дорогу перегородил». «Рухлить!» — мужчина сплюнул. Придется стоять, пока не уберут». Я вышла из экипажа, прошла немного вперед и признала, что извозчик прав. Фургон развернула, часть вещей разбросала по дороге. Человек десять суетились, освобождая проезд. Фургон действительно был старым, и трое крупных мужчин пытались его поднять, окончательно при этом не сломав. Из ближайшего ресторанчика донеслись запахи еды. Как вкусно пахнет, кажется, картошкой с мясом. Сегодня я только завтракала где-то в восемь утра, а сейчас, наверное, около четырех часов дня. Судя по виду, заведение приличное. Пойду перекушу. Отпустив извозчика, я вошла в небольшой зал ресторана, сделала заказ и устроилась за столиком возле окна, наблюдая за актерами. Один человек привлек мое внимание. Мужчина лет 60, среднего роста, худощавый, если не сказать костлявый, Седой, взлохмаченный, с кустистыми бровями и слегка длинноватым носом. Кого-то он мне напоминал. Никак не могу вспомнить, кого. Вдруг мужчина повернулся в профиль, и я сообразила. «Дариан! Вот кого он мне напоминал!» «Покойного мужа Илоиды!» Я с интересом разглядывала старика. Рост и вес такой же, нос один в один. Подбородок и брови, правда, отличались от тех, что были у Дариана, но это решается небольшой коррекцией и накладной бородой. Да еще и актер! Вот это удача! Я широко улыбнулась. Кажется, у меня появился план, как быстро получить наследство без суда и прочих проволочек. Жаркое, которое подала расторопная подавальщица, было выше всяких похвал. Впрочем, сейчас меня все радовало и уютная атмосфера в ресторанчике, и приятные запахи, и вкусная еда, и большие окна, сквозь которые так удобно наблюдать. Тем временем фургон кое-как подняли, колесо починили, и сейчас мужчина лет 30 говорил со стариком, который был похож на Дариана. Последний теребил в руках снятую шляпу и, опустив голову, кивал. Молодой вручил горсть монет, потом ободряюще хлопнул старика по плечу и ушел. Странно? Что происходит? Этого старика уволили? Или, возможно, он не актер, а какой-то работник сцены, и его наняли на время? Надо узнать подробнее. Я расплатилась за еду и вышла из ресторанчика. Вовремя. Трупа как раз загружалась в фургончик, а старик, похожий на Дариана, стоял на обочине. Рядом лежала потертая сумка и тюк с одеждой в одеяло. За руку пожилого мужчину держал черноволосый мальчик лет шести. «Деда, а куда они уезжают? А почему без нас? Они вернутся, да?» — сыпал вопросами ребенок. «Нет, Ке, не вернутся. Мы теперь сами по себе». «Почему?» «Потому что нам нет места», — глухо сказал старик. «И работы теперь нет». «Так можно найти», — вмешалась я. «Вы ведь актер, так?» Мужчина резко обернулся ко мне. «Да, леди, можно сказать и так. Я играл маленькие смешные сценки для детей, но от моих услуг трупа отказалась». «Понятно. Меня зовут Илаида Дье Эвиль. Я сделала паузу, чтобы дать актеру возможность представиться, но он, похоже, растерялся, либо не знал о правилах этикета». «Представьтесь, пожалуйста». «Ох, извините, леди, я что-то все мысли растерял». «Жерар Бьенели, к вашим услугам». Он поклонился. «Приятно познакомиться». «А меня зовут Кевин», — влез мальчик. «Все называют меня Ке. Раньше я был маленький и не мог выговорить свое имя. Получалось Ке. Вот меня так и зовут теперь. Но я уже большой, я помогаю дедушке». Какой непосредственный ребенок. Приятно познакомиться, Кевин, улыбнулась я. Нам с твоим дедушкой надо обсудить условия работы. Но сначала хорошо бы найти место, где мы могли бы поговорить. Идемте. Полагаю, что места, где они могут переночевать, у актера нет. А примерно в 10 минутах ходьбы находилась приличная гостиница. Удобно, что в маленьком городке все расположено близко. «Скажите, вы уже бывали в Маракте?» — поинтересовалась я. «Да, года три назад». «А где останавливались?» «Нигде. Мы в фургоне спали». «Ну, примерно так я и думала». «Понятно. Значит, идти вам некуда». «Я думал, может, комнату в ночлежке снять». «Ага, а потом, если мне понадобится его найти, нужно будет по трущобам шастать». «Нет-нет, лучше поселить его в местной гостинице». «А вы хотели предложить мне работу?» «Верно. Заказ необычный. Мало того, мне нужна будет клятва молчания от вас. Говорите о своих делах я буду только после нее. Если не согласны на клятву, надоедать не буду». «Я могу после вашего рассказа отказаться от работы?» «Конечно». Сразу оговорюсь, что ничего противозаконного предлагать не буду. Скорее, это можно считать шуткой. Итак, вы согласны на клятву молчания? Да. Отлично. Мы как раз подошли к гостинице. Воспоминания Илаиды подсказывали, что она лучшая в городе. Но, честно сказать, войдя в холл здания, я была не впечатлена. С другой стороны, здесь был водопровод, что само по себе считалось прогрессивным, и здорово повышала цены. «Добрый день!» — кивнула я местному регистратору. «Пожалуйста, номер на три дня для мужчины и мальчика, и подготовьте купальню». Деньги сунула сразу, чтобы пожилая брюнетка за стойкой не возмущалась, а то она сразу скривилась при взгляде на моих сопровождающих. Купюры мгновенно сделали ее приветливее. «Жерар, давайте сделаем так». Сейчас вы заселитесь, искупаетесь, приведете себя в порядок, а я ненадолго отойду по делам. Примерно через полчаса я вернусь. Здесь на первом этаже закажу обед, после которого мы поговорим. А еда здесь, наверное, стоит дорого. Я оплачу, конечно. Итак, согласны? Согласен. Хорошо, тогда до встречи через полчаса. Пока Жерар с внуком обустраивались на новом месте, я прошлась по магазинам. В первую очередь купила обувь для Кевина. На мальчике были надеты разношенные башмаки на завязках, слегка дырявые и на пару размеров больше, чем надо. Я договорилась с продавщицей, что смогу поменять купленную пару, если размер не подойдет. Также купила хорошие рубашки для деда и внука, а еще шляпу для Жерара. Та, которая на нем протерта едва ли не до дыр. А здесь к шляпам относились с особым пиететом. Покупки довольно сильно опустошили мой кошелек. Одежда стоила недёшево, а обувь и того дороже. Вернулась я вовремя. Жерар с внуком как раз спускались со второго этажа. Пока мы ждали обед или, скорее, ранний ужин. Кевин примерил туфли, что я купила. И они оказались в пору. Может, совсем немного великоватые, как раз для того, чтобы надеть носок. «Да зачем же вы?» — растерялся актер. «Они такие дорогие. Я вам не смогу заплатить». «Считайте это подарком, как и наш поздний обед». «Ладно». Кажется, Жерара моя щедрость испугала. Зато Кевин по этому поводу не переживал и набросился на еду с аппетитом. Причем он пытался есть и говорить одновременно. «Знаешь что, дорогой, раз ты с дедушкой теперь будешь жить в городе, то и выглядеть надо не деревенским невеждой», обратилась я к мальчику. «А это значит, ты должен быть опрятно одет и соблюдать этикет. Туфли у тебя уже есть. Возможно, и остальная одежда скоро будет такой же красивой, как у людей из столицы. Поэтому сейчас тебе надо учиться манерам». «Поросенка эти в дорогой кафта на он поросенком и останется. Ты же не хочешь быть поросенком, верно?» Кевин кивнул. Он с таким вниманием меня слушал, что забыл жевать. «Прежде всего, необходимо обучиться правильно держать себя, когда принимаешь пищу», — продолжала я. «Ешь спокойно, аккуратно, тщательно пережевывая. Ни в коем случае не говори с набитым ртом. Давай попробуем». Наш небольшой урок с Кевином закончился несколько неожиданно. Мальчик начал клевать носом и едва ли не засыпал на столе. «Мы сегодня рано встали. Вот он и устал», — оправдывался Жерар. «Я отведу его наверх, уложу в кровать. Потом спущусь, и мы поговорим». «Да, конечно». Актер ушел, А я вспомнила о том, что обещала адвокату рассказывать все и не подписывать никакие бумаги. А сейчас собиралась заключить с Жераром сделку. С другой стороны, я ведь ничего подписывать не буду. А завтра встречусь с Йорданом и поделюсь своим планом. Вскоре актер вернулся, и я взяла с него магическую клятву. Для моего небольшого магического дара такое вполне по силам. «Итак, что вы от меня хотите?» — поинтересовался Жерар, когда со всеми формальностями было покончено чтобы вы изобразили моего покойного мужа.